Они пришли ко мне после завтрака. Майло уже поднялся к себе и заперся в кабинете, а я осталась в гостиной с книгой мемуаров некой госпожи Оливии Лоцци, описывавшей, пусть и без имен, случаи из практики ее деда, работавшего в исследовательском центре по изучению ментальной магии. Автор не раз подчеркивала, что все ее истории — правда. Но несколько последних глав больше напоминали сказки — которые дедушка мог рассказывать на ночь впечатлительной внучке. Артефакты, сочетавшие в себе ментальную и энергетическую магию, разве такое вообще возможно? И я не оставляла надежды отыскать на пожелтевших страницах полувековой давности хоть какие-то подсказки касательно своих опасных способностей, когда негромкое покашливание оторвало меня от пропитанных туманным сумраком страниц чужого рассказа. Отложив книгу, Я подняла взгляд на замерзшую передо мной пару. Лаиса, раскрасневшаяся и непривычно серьезная, крепко держала за руку насупившегося Густава. «Миледи!» — ее голос дрогнул, но вид у кухарки был самый решительный. «Мы, Ставо, просим освободить нас от работы на три дня. И мою маму тоже, но только на один день. И господина Альберто! И Кома!» «И Клару, и госпожу Марту!» «Ненадолго!» Увидев мелькнувший в моем взгляде немой вопрос, служанка торопливо продолжила. «Не беспокойтесь, мама легко подберет вам слуг на замену. Это всего-то на денек, не больше!» На этом душевные силы Лаисы иссякли, и закончила она уже совсем тихо. «Можно? Пожалуйста!» Я недоуменно нахмурилась. Мысль о том, чтобы пустить в дом чужаков, пусть даже и ненадолго, вызывала у меня вполне обоснованные опасения. Менталист уже сумел один раз до меня добраться. Что помешает ему затеряться среди наемных слуг, если он захочет нанести новый удар? Я не готова была так рисковать. «Зачем?» — услышав мой вопрос, Лаиса побледнела, нервно прикусила полную губу. Не желая невольно обидеть девушку, я добавила как можно мягче и спокойнее. «Я не отказываю тебе, просто хочу узнать причину». Служанка в поисках поддержки бросила умоляющий взгляд на Густава. Тот лишь крепче сжал тоненькие пальчики кухарки и посмотрел на меня с немым отчаянием. На смуглом лице от волнения проступили красные пятна. Работник, и без того обыкновенно немногословный, приоткрыл рот, но с губ не сорвалось ни звука. Это меня насторожило. «Что-то случилось?» «Мы хотим пожениться!» Собравшись духом, выпалила Лаиса. «Внутренне я уже ждала любых неприятностей, и ответ девушки совершенно ошеломил меня». «Конечно, и мне, и Мелии, и чете садовников уже не раз доводилось заставать пару за нескромными поцелуями в огромных уголках поместья. Я искренне желала им счастья и, зная серьезность намерений Ленца, давно подозревала, что дело идет к свадьбе. Но почему сейчас?» Последний вопрос я повторила вслух. Кухарка смущенно потупилась, отвела взгляд. «У нас в округе поверье есть, миледи», — проговорила она. «Пара, которая соединится аккурат в день середины весны, проживет вместе долгую и счастливую жизнь. Осталась до праздника-то всего неделька. Вот мы и решили, что лучше всего сейчас сделать, чем когда-нибудь потом. Счастье-то, миледи, ой, как хочется!» Простоватый рассказ Лаисы затронул что-то в душе — Мне вдруг ярко вспомнилась череда собственных безрадостных браков: Лайнос, господин Ридберг, Эдвин, и от чего то церемонии, даже поспешная роспись Смайла в кабинете городской ратуши, всегда приходились на середину или начало зимы. Глупо, наверное, доверять старым приметам, но как же хотелось, чтобы и вправду существовал особенный день, заветная точка отсчета, после которой наступает долгожданное. Долго и счастливо. Я не удержалась от тихого вздоха, но к моему огромному облегчению Лаиса ничего не заметила. Решение пришло внезапно. «Почему бы вам в таком случае не провести церемонию прямо в поместье?» — спросила я. «Не нужно никуда уезжать. Можете поставить столы на холме и пригласить городского регистратора?» А еще это, возможно, немного развеселит Майло — Он работал в последние дни до изнеможения, но, похоже, поиски постепенно заходили в тупик. Среди исследований Майло и его первой жены было немало любопытных и перспективных разработок. Части листов он даже отложил в стол, пообещав себе вернуться к их изучению и попытаться внедрить в производство. Но в них не было ничего такого, ради чего стоило бы сжигать дом, разрушать репутацию фабрик и вырывать из любящих рук отца больного ребенка. Казалось, разгадка рядом, но что-то все равно ускользало от нашего взгляда. Напряжение и постоянные неудачи сильно сказывались на душевном состоянии Майло. Я не могла не замечать его плохого аппетита, сине-черных кругов под глазами и подавленного настроения. Может, свадебная церемония сможет отвлечь его хотя бы ненадолго? Майлу просто необходима была передышка. Молодые, далекие от наших проблем, взволнованно переглянулись, и в следующее мгновение Лаиса визгом повисла у меня на шее. Еще одни крепкие объятия вместе с поцелуем достались смущенному густаву Ох, миледи, вы просто прелесть! Спасибо, спасибо, спасибо! Затараторила девушка, едва не приплясывая от радости. «Вот уж я растараюсь, честное слово! Приготовлю роскошный стол, такой, что не в каждом знатном доме встретишь! Клара мне с платьем поможет, а маму попрошу украсить все лентами и цветами! Таво, миленький, вы с братом сделаете столы, стулья и помост для танцев, хорошо? А в музыканты моих двоюродных братьев позовем!» Густава широко улыбнулся. Эта тема простая и понятная уже не вызывала у него такого смущения и дискомфорта. Конечно, кивнул он. Все сделаем. Вы, миледи, скажите, какое нам место можно занять, а дальше уже мы сами. Я заверила их, что тоже с удовольствием готова помочь, чем заслужила целый поток благодарностей от Лоисы. Она говорила и говорила, буквально задыхаясь от переполнявших ее эмоций, про свое идеальное платье, украшенное лентами сад, церемонию, которую непременно надо устроить в беседке, вышитое полотно для скатертей и множество других мелочей, пока Густаву не остановил полет ее фантазии, поймав кружащуюся по комнате служанку и притиснул к себе. Лаиса тут же притихла, уткнулась щекой в плечо младшего ленца. Крепкая мозолистая рука погладила девушку по пушистым волосам. Сердце острым коготком кольнула зависть. Захотелось, чтобы Майло сейчас тоже стоял рядом, чтобы можно было вот так же молчаливо прижаться к надежному мужскому плечу и почувствовать, что все проблемы отступают прочь. Но, к сожалению, это было невозможно. Оставив в стороне лишние чувства, я улыбнулась счастливой паре. Они откликнулись, радостные, предвкушающие, и от святых счастья будто коснулся моего разума, разгоняя по телу приятное тепло. Пожалуй, устроить в поместье торжественную церемонию действительно оказалась хорошей идеей. — Спасибо вам, миледи! — Тавос с достоинством поклонился и повлек Лаису к выходу. — От нас, обоих!